«Глава двадцать «Вы можете этого еще не знать, но этот урок станет самым важным из всех, которые вам предстоят», — сообщила магистр Хиана. Она была невероятно высока и невероятно худа, с неправильной осанкой и плохими зубами. На ней были толстые, нецветные, корректирующие очки, из-за которых ее глаза казались разной величины. «Для большинства присутствующих здесь мальчиков это будет единственный раз...» когда вы сможете ощутить величие создания настоящих конструкций из люксина. Так что вам надлежит отнестись к происходящему с вниманием, чтобы в дальнейшем понимать, что делают женщины, с которыми вы будете работать. Разумеется, если у вас будет хорошо получаться, вам могут поручить производить расчеты, но большей части этого курса придется смириться с несомненной банальной задачей, обучение о работе со счетными досками и навыками рисования. Умение проектировать это знание, умение строить, искусство. Один из мальчиков, хмурясь, поднял руку. «Магистр Хена, почему мы не можем тоже строить?» «Потому что строить при помощи люксина позволено только суперхроматом. У вас, мальчиков, зрение недостаточно тонкое. В некоторых случаях вы можете восполнить свои ошибки в цветоизвлечении, приложив достаточно воли и залив все вокруг люксином, чтобы скрыть проблемное место. Но только не в здании, которому люди должны будут доверять. Строить позволено только женщинам, и только женщинам-суперхроматам. Доверие к мужчинам не стоит того, чтобы рисковать жизнями людей. «Но почему, магистр Хена, почему мы не можем извлекать так же, как они?» Голос мальчика звучал капризно, даже для Кипа, который тоже считал это несправедливым. «Меня это не интересует?» — отозвалась магистр Хена. «Спроси какого-нибудь люксиата или одного из ваших учителей теологии. Моя задача на сегодня — выделить среди вас суперхроматов. Да, я знаю, что вы уже проходили этот тест, но механик ничему не верит. Механик проверяет. Если что-то невозможно продемонстрировать, этого не существует и так...» На грифельной доске перед каждым из вас лежат семь брусков люксина. И лишь в одном месте на каждом из этих брусков люксин выполнен идеально. Отметьте эти места на доске мелком. Я подойду к вам и проверю. И после этого суперхроматы выйдут в переднюю часть класса. Кип поглядел на люксиновые бруски и взял мелок. Он понимал, что обречен независимо от того, выполнит ли он требуемое. Он мальчик и он суперхромат. Одним словом, извращенец. Да, он окажется в группе, но это ничем ему не поможет, ведь никто из других мальчиков в нее не попадет. Они будут ненавидеть его за то, что он оказался с девочками, а те тоже вряд ли отнесутся к нему как к своему. Как ни крути, он опять особенный. И поскольку магистр Хена наверняка видела результаты его прошлого теста, если Кип провалит это испытание, она заподозрит, что он сделал это намеренно. Судя по ее повадкам, едва ли она сочтет приемлемым ответ. Просто я стесняюсь быть мальчиком-суперхроматом. Кип проставил отметки. В этом не было ничего сложного. По всему классу мальчики и девочки щурились, пытаясь поглядеть на бруски под разными углами, поднося их к свету. Внезапно Кип ощутил жалость к девочкам, которым не удастся пройти тест. Одно дело, если ты мальчик, от них никто и не ожидает успеха. Но из девочек-то проходит половина... Это достаточно большое количество, чтобы провал был поводом для стыда. Провалиться значило оказаться такой же, как мальчики, извлекателем второго сорта. Кип видел, какие мучения в них вызывает эта мысль. «Этот тест не из тех, которые можно пройти за счет старания», — сказала магистр Хиана. «Либо вы видите различие цветов, либо нет». В такой неудаче нет ничего личного. Никакие усилия не помогут вам добиться успеха. Либо вы были благословлены от рождения, либо нет. Давайте, ставьте свои метки. Либо благословлены, либо нет. Ну, спасибо. Теперь мне намного легче. Магистр Хена прошлась по комнате, отмечая учеников. «Пройди вперед. Вперед. А ты останься. Ты тоже останься». «Останься, останься, останься!» Она подошла к Кипу. «Остань...» «Хм...» Она снова взглянула на его грифельную доску, потом на доски его соседей. Кип предположил, что тестов было ограниченное количество, и она проверяла, не мог ли он подглядеть результат у настоящего суперхромата, чтобы дать верный ответ. Очевидно, она все же о нем еще не слышала. «Ну, отлично!» «Этот мальчик рядом с тобой. Возьми его тест». — велела магистр Хена. Кип внутренне поморщился, чувствуя на себе взгляды всего класса. Взяв мелок, он быстро отметил нужные места на грифельной доске своего соседа. Тот, разумеется, сделал все неправильно. «Хм... Мальчик... Суперхромат... Сколько лет такого не видели?» — прокомментировала магистр Хена. «Ну, хорошо. Иди вперед». Закончив разделение класса, она сама вышла вперед, чтобы обратиться к тем, кто прошел испытание. «Очень хорошо. Девочки и мальчик, вы оказались впереди, поскольку на вас лежит благословение Орхолама. Вы способны оценить красоты во творения в такой степени, какая недоступна остальной части вашего курса, равно как и большинство людей в мире. Однако же это значит, что от вас будут большего и ожидать. Вот почему я попросила вас выйти вперед». «Не потому, что мне есть дело до случайности рождения, благодаря которой ваше зрение оказалось более острым, чем у других. Вы действительно обладаете более острым зрением, чем остальные, и поэтому несете особую ответственность перед Орхоламом и передо мной. Вы должны правильно воспользоваться своим даром. Это понятно?» «Да, магистр», — нестройно отозвались девочки. Магистр подняла брови и возрилась на них поверх своих выпуклых очков. Девочки повторили то же самое громче. Ки присоединился к ним, чтобы не выделяться хотя бы здесь. «Хорошо. Приступим к работе. Со счетными досками. Здесь есть кто-нибудь из Тиреи? Нет? Ах, да. Мальчик, разумеется», — поправилась она, заметив Кипову вытянутую руку. «Тирея, несмотря на все свидетельства противного, некогда была Великой Империей задолго до прихода Люцидонии. Возможно, она уже разрушалась, когда он пришел, а может быть, он ускорил ее падение. Об этом вам расскажут на другом уроке. Тирейская империя оставила нам несколько даров и несколько проклятий. Единственное, что интересует меня на нашем занятии, это их двенадцатиличная счетная система. Именно из-за Тиреи наш день разделен на 12 часовые половины, а в часе мы имеем 60 минут. Возможно, здесь есть аборнейцы или терейцы, которых учили пользоваться двенадцатиричной системой в подсчетах и арифметике. Если так, вам окажется гораздо, гораздо труднее усвоить материал сегодняшнего урока, поскольку эта система нечестивая, и отныне вы больше не будете ею пользоваться. «Нечестивая?» – спросите вы. «Да, богохульная». «Как может система счисления быть богохульной? А как система счисления может быть основана на числе двенадцать? На каком числе основана наша счетная система? Кто-нибудь знает?» «На десяти», — ответила девочка в переднем ряду. «Именно. А почему именно десять?» Никто не ответил. По числу пальцев не удержался кип вечный всезнайка. «Ты, конечно, думаешь, что удачно пошутил». «Однако даже дураки порой попадают в точку». Кип насупился. «Ответ верный. У нас по десять пальцев на руках и ногах. Итак, если даже дикарям и идиотам...» Она бросила взгляд на Кипа. «Проще всего считать по пальцам, в особенности, пока у них не появился пергамент или бумага, то откуда в обществе мог появиться счет, основанный на числе двенадцать?» Кип насупился еще сильнее. Девочка на задней партии подняла руку. «У тирейских богов по шесть пальцев на руках и ногах». «Именно. Вот почему порой рассказывают о том, что дети, рожденные шестью пальцами, пользуются особым почтением в некоторых суеверных уголках нашего мира. Ты ведь слышал о подобных вещах, а, мальчик?» «Меня зовут Кип, и нет, я никогда не слышал ничего подобного». «Что ж, возможно, твои родители были особо просвещенными людьми для Тиреи. Или слишком невежественными, чтобы знать о своем невежестве, что более вероятно». Кип раскрыл рот, но смолчал. «Не стоит кип, это не имеет значения». Внезапно он почувствовал, что хочет есть. Следующий час был посвящен искусству считать на счетах. Четыре косточки в нижнем ряду назывались земными, а единственная, косточка наверху, небесной. Вначале они просто считали. Вычитали и прибавляли по одной косточке, двигаясь снизу верху и затем сверху донизу. Потом начали прибавлять и вычитать по две, потом по пяти, Некоторые студентов откровенно скучали. Они знали все это уже давным-давно. Другие, как Кип, с трудом поспевали, пытаясь усвоить хотя бы основные арифметические действия. Пуже всего приходилось тем немногим, которые уже умели считать на счетах, пользуясь двенадцатиричной системой. Они были ошеломлены. Все, что они знали, оказалось бесполезным. Следующая лекция была более интересной. Предмет назывался «Свойство люксина» а преподавал его сухощавый, похожий на хорька, или тиц, опиравшийся на трость каждый раз, когда заканчивал фразу. Кип с удивлением обнаружил, что половина слушателей не была извлекателями, причем все эти не извлекатели казались вполне сообразительными и целеустремленными. Это были будущие архитекторы и строители семи сатрапий, за обучение которых, так же как и за обучение будущих цветомагов, платили сатрапы их провинций. Некоторые из них обладали связями, вторые и третьи сыновья дворян, которым надо было найти способ поддерживать свое существование. Тем не менее, даже им приходилось, чтобы быть принятыми, проходить испытания на соответствие. Кип с одного взгляда мог сказать, что этим ребятам нет нужды обучаться работе со счетами. Впрочем, сегодня ничего особенно сложного им не давали. Перед ними на стойках расположили Квадратные листы синего люксина со стороной в стопу и в палец толщиной, после чего стали класть в центр грузы до тех пор, пока люксин не начал трескаться. Затем то же самое проделали с зеленым люксином и, наконец, с извлеченным суперхроматами желтым. После этого магистр Атагамо предложил тем из студентов, кто мог извлекать, создать собственные листы синего люксина. Он проверил их все по очереди, ни один не выдержал даже гораздо меньшего веса, в особенности те, что были извлечены мальчиками. «Позднее вам нужно будет выучить, каков теоретически нижний предел прочности синего люксина, при котором он еще способен оставаться твердым, чтобы вы имели представление о полном диапазоне. На сегодня запомните только, что мы всегда устанавливаем максимальную прочность. Люксин...» с которым мы работаем, извлечен суперхроматами. Ваш собственный люксин будет значительно слабее. Мальчики, скорее всего, к вам это будет относиться в первую очередь». Затем магистр Атагаму велел своим ассистентам поставить на весы емкость объемом в куб. Он продемонстрировал, что она имеет длину в одну стопу по всем трем измерениям. Выровнял весы, после чего наполнил емкость водой. Кип заметил, что другие студенты записывают все происходящее в тетради. Вес воды в емкости равнялся одному семерику, основной единице измерения веса. Разумеется, такой вес был слишком большим, чтобы быть удобным для измерения множества вещей, поэтому его разбивали на семирушки, седьмые доли семерика. Например, кип весил 29 семерушек, или же 4 семерика и одну семерушку. Обычно в таких случаях говорили просто 7, 4 и 1. Но на этом ассистенты еще не закончили. Они вылили из емкости воду, после чего трое цветомагов заполнили ее сверхфиолетовым люксином. Тутки понял, что влип. Они делали измерения на каждом этапе процесса. Когда люксин распечатали, он растворился, превратившись в тончайшую, почти невидимую пыль, ассистенты смели эту пыль в специальную чашечку и принялись измерять. Оценивалось все, что могло быть подвергнуто оценке. Какое-то время Кип просто записывал цифры вместе со всеми, не зная, зачем они нужны. Потом их попросили сложить вместе веса всех цветов. Те из студентов, кто уже умел хорошо пользоваться счетами, справились быстро. Кип едва успел закончить складывать первые два, когда они уже закончили. «А теперь», — сказал магистр Атагаму, — «вычтите из полученного целого вес куба зеленого люксина и прибавьте к полученной цифре вес небольшой женщины, скажем, 11 семерушек». Четверо из девушек, ни одна из них не была извлекателем, получили искомое практически в тот же момент, когда магистр закончил говорить. Кип был в ужасе. «Превосходно!» — продолжал магистр. «А теперь возьмем практический пример. Допустим, вы извлекаете синий, вам поручено оперировать противовесами в лифте одной из башен. Один из противовесов ломается пополам. Он железный, весит 7,36. Сколько синего люксина вам будет необходимо извлечь, чтобы заменить сломавшийся противовес? Если вес созданного вами противовеса в купе с весом поднимающейся делегации окажется больше, чем на три семерика тяжелее оригинала, шкив сломается, и все люди погибнут. Когда получите ответ, подойдите и покажите его мне. Допустим, ради примера, что эта делегация прибыла из вашей родной сатрапии, И если к моменту ее прибытия вы не почините лифт, то опозоритесь и потеряете своего спонсора. Так что у вас есть 30 минут на принятие решения. Если сумеете получить ответ быстрее, я вас отпущу и до обеда вы будете свободны. Если не успеете вовремя, на сегодня я поставлю отметку против вашего имени. Начинайте!» Другие студенты немедленно принялись за работу. Кип понял, что легкого ответа тут не будет. Просто сделать противовес из синего люксина в натуральную величину было нельзя, он оказался бы слишком тяжелым. Здесь следовало прибегнуть к арифметике, вычислить точный объем синего люксина, который понадобится, чтобы сделать новый противовес. Лучшие из учеников уже вовсю щелкали костяшками счетов, а Акип пока еще не освоился со счетами как следует. Ему было никак не успеть ко времени. К тому же он не знал, как вычислять дроби, Даже если он будет считать все 30 минут, не покладая рук, он все равно... А-а-а. Терять вроде как нечего, верно? Пузанчик. Кип накорябл что-то на своем листке, встал и прошел к столу магистра. Тот терпеливо поглядел на него, очевидно считая, что студент просто не понял вопроса и собирается попросить разъяснений. Кип протянул ему листок. Там был небрежно нарисован синий люксиновый кожух, который охватывал сломанный противовес, удерживая его половины вместе. «Ты ведь внебрачный отпрыск Гайла, верно?» «Да, магистр». «Уж, конечно, кто же еще?» «Те парни тоже великолепно умели жульничать». Кип сглотнул. При слове «жульничать» весь класс перестал работать и замер. «Вы... вы их обучали, сэр?» Магистр атагама пожевал губами. «Ты же понимаешь, — произнес он, игнорируя вопрос, — что рано или поздно тебе все равно придется научиться считать на счетах. «Да, сэр», — старик хмыкнул. «Что же, малыш Гайл, ты свободен. То есть я справился?» «Высший бал на сегодняшний день, и никогда не пытайся это повторить».